чтобы поблагодарить за заботу и внимание, назвал ее ангелом милосердия. Потом он ушел, а Сара, уговорившая это оставить девочку с ней, попыталась как-то отвлечь Ханну, но у нее ничего не вышло. Ханна была смышленной и веселой девочкой, но сейчас она очень хотела к маме, и часа через полтора Сара отвела ее в каюту Джорджинов. Там она узнала, что Марти снова стало хуже. Ее опять рвало, и заниматься дочерью она была физически не в состоянии, так что Сету пришлось пойти с дочерью на палубу, а Асара осталась с бедной женщиной. Когда она снова поднялась наверх, Сет разговаривал с группой торговцев, которые стояли возле борта, курят толстые сигары, купленные кем-то из них в Вест-Индии. Должно быть, Это были очень хорошие сигары, так как Сара почувствовала их изысканный аромат, даже несмотря на соленый морской ветер. Ей даже захотелось попробовать одну, но она боялась, что нанесет своей репутации непоправимый ущерб, если попросит сигару у кого-нибудь из своих попутчиков. Мужчины были почему-то уверены, что курить табак может только падшая женщина, а Саре вовсе не хотелось представать перед ними в таком амплуа. Подойдя к Сету, Сара вкратце описала ему состояние Марты, и он снова от души поблагодарил ее. В присутствии посторонних Сара не решилась посвятить его во все подробности, но по выражению ее лица он понял, что его жене не стало лучше. Попрощавшись с собеседниками быстрым кивком, Сет подозвал дочь и поспешил вернуться в каюту. Еще дня три после этого они наслаждались тихой погодой. Но на четвертый день снова разразился шторм, еще более сильный и яростный, чем первый. Корабль швырял с волны на волну, словно щепку. Коминсы и шпангоуты оглушительно трещали, как будто готовы были вот-вот треснуть, а палуба подпрыгивала так, что стоять на ней было практически невозможно. Впрочем, пассажиры не пытались выйти из своих кают. Все они лежали, привязанные ремнями к своим койкам, и только горячо молились о спасении корабля. Этот кошмар продолжался почти две недели. Когда погода немного успокоилась, они находились в море уже четыре с небольшим недели, и Маккормик объявил пассажирам, что, по его расчетам, половину пути они уже преодолели. «Если им повезет, и они не столкнутся с по-настоящему грозными штормами», добавил капитан, «то очень может быть, что они достигнут Бостона дней через двадцать». Через двадцать дней она будет в Бостоне. Это казалось невероятным, и Сара попыталась представить себе, что думает Эдвард о ее исчезновении. Догадался ли он, куда она направилась? Проболталась ли Маргарет? Или ей удалось держать данное госпоже слово? И если да, то чего ей это стоило? Впрочем, что бы ни предпринял граф Бальфор, он уже не сможет вернуть свою непокорную жену. Он вообще не сможет ничего с ней сделать. Ему оставалось только ненавидеть ее, ненавидеть всеми силами его черной души. Но поскольку он ненавидел ее всегда, то никакой перемены в его чувствах, очевидно, не произошло. Даже в непогоду Сара часто прогуливалась по палубе, любуясь наполненными ветром парусами или слаженными действиями матросов, которые с обезьяньей ловкостью ходили по вантам на головокружительной высоте. Остальные пассажиры подниматься на палубу побаивались, а некоторые просто не могли, прикованные к койкам морскую болезнью, которая становилась у них тем острее, чем сильнее было волнение на море. Но когда погода немного успокоилась, Сара, прогуливаясь вдоль борта, неожиданно столкнулась еще с одним храбрым пассажиром.